«Вот, угощайтесь, госпожа». Человек, обратившийся к эльфийке, протянул ей глиняную миску и уставился на нее восторженным взором. Сверинель мягко улыбнулась и, протянув руку, взяла миску, наполненную странным варевом, включающим в себя растительное масло, орехи, мед, пареную крупу и еще полдесятка других ингредиентов растительного происхождения. Именно так, по мнению аборигенов, и должна была выглядеть настоящая эльфийская еда. Откуда они только про нее вообще узнали? Впрочем, несмотря на то, что внешний вид данного продукта был крайне неаппетитным, на вкус он оказался вполне себе приемлемым. А есть уже действительно хотелось. Так что свиринель поудобнее перехватила миску и выудила из-за голенища своих сапожек аккуратно замотанную в полосу ульфийского шелка ложку, после чего с аппетитом принялась за еду. В этот лагерь, расположенный в самой глубине огромного лесного массива, занимающего почти половину севера земли Глыхнык, который начинался в предгорьях и тянулся аж до самого берега, они попали случайно. То есть в сам-то лагерь их привели проводники. Но на проводников они наткнулись именно случайно, на третий день изнурительной погони, во время которой их отряд отчаянно пытался сбросить с хвоста орков, севших им на хвост после того, как этот арвендельский идиот со своим прихвостным северянином устроили в Оркаране настоящую резню. Узнав о подробностях которой, Сверинель в очередной раз задала себе вопрос, а есть ли вообще в голове у людей мозги, или там действительно всего лишь сплошная кость? Ибо ничем другим объяснить сотворенную ими глупость было просто невозможно. В экспедиции свиренель оказалась в качестве наказания. Высокородная Костемионель не простила ей фиаско с объектом и сначала устроила феерическую взбучку, а затем заявила, что дает ей последний шанс. Нет, дрессировать на этот раз никого не надо. Это надо было сделать раньше, до момента прибытия возглавляемого этим человечешкой посольства в лесные чертоги. Именно поэтому высокородная и провела через совет идею задержать делегацию людей на пограничной заставе на точно такое же количество дней, на которые эта делегация задержалась с выездом из столицы. Никакое по тонкое унижение здесь было ни при чем. Ну, почти. Подобное объяснение было предназначено для всяких простаков, каковыми, впрочем, высокородная считала почти все нынешнее поколение эльфов сверху донизу. Истинный же смысл предпринятого заключался именно в том, чтобы предоставить свиринель достаточно времени для выполнения поставленной ей задачи. И вот после того, как Великая Провидица и старшая Элери Великого дома Айлевар сделала все, чтобы ее бестолковая поручница добилась успеха, та взяла и все провалила. И ведь всем известно, что любой эльфийке стоит только поманить человечка пальчиком, как он тут же превращается в пускающего слюни вожделения теленка. Пальчиком поманить один раз. Ей же, бестолковой бездаре, на исполнение столь легкого поручения не хватило целой недели. Поэтому высокородная в милости своей более не будет ставить перед этой тупицей и ничтожеством неподъемной для нее задачи, а ограничится поручением, исполнить которое способен даже тупой крестьянин из числа людей. Короче, на этот раз ей было поручено войти в состав экспедиции, отправляющейся в землю глыхнык, для того, чтобы разобраться с воплощением Шикхаоры, главную роль в которой должен был играть все тот же объект. Но кроме основной задачи, старшая Элери Великого дома Айливар поставила перед ней еще одну, не менее, по ее словам, важную. А именно, Свериниэль должна была сделать так, чтобы этот самый человечек, после того, как он паразит тем артефактом, которым он столь гнусно завладел воплощение воплощении Шихаоры, на этом великом деянии и завершил свой земной путь. Причем сделать это надо было так, чтобы на эльфов не пало ни малейшего подозрения. В идеале лучше всего было бы сделать так, чтобы он погиб от лап орков прямо там, в храме, сразу после того, как нанес свой удар. Как свиренель этого достигнет, высокородный было совершенно наплевать. Главное, чтобы это было сделано. Задача, несмотря на всю ее кажущуюся для любого эльфа привычность, реально была довольно сложной. В первую очередь потому, что невозможно было рассчитать временной параметр ее исполнения. То есть теоретически способов устранения объекта после выполнения главной задачи, так чтобы ни на нее, ни на эльфов не пало никаких подозрений, а объект погиб прямо на месте своего подвига, было множество. Так можно было заранее дать ему долгодействующий яд, причем лучше даже не смертельный, а просто сильно замедливший его силу, скорость и реакцию. Можно наложить на него отложенное плетение или подвесить вауру паразита. Да просто проклясть, в конце концов. Но вся беда была в том, что даже после того, как они прибудут к месту финального действия и над тайной ветвью будет проведен необходимый ритуал, Угадать, сколько точно времени потребуется главному объекту на то, чтобы пробраться к храму и поразить шик Хаору, было нельзя. Это действие могло занять как несколько часов, так и несколько суток. Да и вообще успех мог прийти вовсе не в первой же попытке. И что делать? Даже если попытка будет одна, то если не угадать со временем, любое из вышеупомянутых действий — Вполне могло бы послужить причиной провала первой и самой главной части задания. Представьте себе, что в тот момент, когда человечешка будет подкрадываться к шик-хаори, его скрутит от наконец-то проявившего себя в полную силу действия яда. Или отложенное плетение сработает в тот момент, когда он будет преодолевать городскую стену охлыкшига. А если еще учитывать, что тоже отложенное плетение и спящее проклятие вполне способны сработать от сработавшей магической ловушки, простые решения становились совершенно невозможными. Нет, оставался шанс выполнить вторую часть задания на, так сказать, отходе, хотя с дрессировкой человечка у нее пока по-прежнему были серьезные проблемы. Но вот доверие у него ей завоевать вполне удалось. Так что подсунуть ему напиток с тем же долгодействующим ядом или навесить какой-нибудь оручье проклятие в архивах лесных чертогов какой только информации не имелось. Было бы довольно просто. Но ведь Свериниэль собиралась не только выполнить все порученное, но еще и выжить. Это людишки с их нищим, убогим и коротким существованием, легко способные разменять свою жизнь на жизни врагов. Ну что они теряют? Десяток другой лет, к тому же наполненных болезнями, и старость? Она же потеряет сотни лет, причем, наоборот, наполненных именно возвышением и величием. А вот с этим, в случае, если ей придется дожидаться результатов его рейда к храму Шикхаоры, должны были бы появиться большие проблемы. Каким бы результатом попытка человечка совершить свой подвиг не окончилась. Потому что и в случае, если человечку все удастся, и в случае, если попытка поразить их орычью богиню окажется неудачной, реакция орков на столь чудовищный вызов, несомненно, будет просто фееричной. Поэтому для лучшей сохранности собственной тушки свиринель в этот момент лучше находиться как можно дальше от эпицентра этой реакции. И как в этом случае быть со второй частью задания? «Вот, госпожа, свежий морс». Эльфийка снова ласково улыбнулась и с благодарным кивком приняла грубоватый глиняный стакан. Ох, какие же эти людишки забавно одинаковые. Ну, за редким исключением. Свиринель вздохнула. И в наказание за что ей в качестве объекта досталось именно такое исключение? «Привет, Свиринель, все еще дуешься?» Эльфийка, никак не ответив на вопрос, продолжила с каменным лицом мерно поглощать ложку за ложкой. Подошедший же уселся рядом на поваленный ствол дерева и, не особенно расстроившись, махнул рукой крутящемуся рядом местному. «Эй, уважаемый, есть что пожрать?» «Конечно, Алькюлля!» — радостно взбыл тот. «Крупянку с мясом будете? Или постное?» «Давай крупянку!» Добродушно махнул рукой не просто некий представитель высшей аристократии людишек, а аж на целый герцог и легенда сибирян, что слегка исковерканное прозвище, переняли и обитатели этого лагеря, и с хрустом потянулся. «И попить что горячего, а то что-то горло саднит». Сверинель едва заметно скривилась, ругнувшись про себя. «Адрессируешь такого? Как же!» Он же непоколебимо уверен в том, что все всегда делает правильно. После чего повернулась к своему спутнику и главной надежде, вроде как со многими оговорками, но все-таки постепенно вновь зарождающегося союза эльфов, гномов и людей. Воплощенная темная богиня во главе орков напугала почти всех. «Ты должен был давно уже понять, что я сержусь на тебя не потому, что ты сделал что-то ненужное или недостойное, но…» а потому что твой поступок поставил под удар всю нашу миссию. Подумай, что для людей, если уж тебе плевать на высоких и могучих, значит больше. Десяток другой зарезанных тобой орков или низвержения воплощения Шикхаоры. «Да понимаю я все», — досадливо сморщился Трой. «Ну и ты меня пойми. Нам в Аркаране такое рассказали, что несовершимый то, что совершили, я бы потом на любого орка как бешеный кидался». «Мне бы только при взгляде на них напрочь башню сносило бы. И не только мне, кстати. А сейчас наказали виноватых, сбросили напряжение, и все снова в норме. Или не так скажешь?» «В норме-то в норме, только согласись, чудом. Не нарвись мы на проводника, что бы делали?» «Да ничего», — ухмыльнулся Трой. «Порубили бы их нахрен и все дела». Ты ж сама видела, среди тех, кто за нами увязался, опытных бойцов было раз-два и обчелся. Остальные — сопляки какие-то. Нет, наездники-то они неплохие. На варгах держались вполне себе хорошо. А вот как вояки. Слабые. И когда это ты все это разглядеть успел?» Слегка сварливо поинтересовалась Свиренель. «Так я ж на отходе троих или четверых ссадить успел», слегка удивленно пояснил Трой. Парочку у того кривого оврага, когда они нас в первый раз нагнали. А еще одного или двух почти в самом конце. И только с одним повозиться пришлось, а остальные — так, пастухи, похоже. То есть ездить умеют хорошо, а с оружием — не очень. «Четверых?» — удивилась Веринель. «Орков? Один на один?» С ее собеседником мгновенно слетела вся та ленивая бесшабашность, которую он только что демонстрировал. И Трой досадливо сморщился. «Ну, то есть ты права, конечно. Опасно было с ними сцепляться. Надо осторожней. Скрытно». имеет право нанести на нижний край щита не меньше двух сотен зарубок», — почти торжественно произнес незаметно подошедший к ним ярл. «И вряд ли хотя бы рука из них придется на долю его врагов из числа людей. Остальные — орки». А тех, кого он не поразил лицом к лицу, там вообще нет. Эрик, тихо взвыл официальный глава их небольшого отряда, разворачиваясь к северянину с выражением крайнего раздражения на лице. Ну кто тебя за язык тянул? Но Свиринель его не слушала, изумленно глядя на человечиш. Человека. Две сотни орков, сраженных в рукопашную человеком, это. это. Это немыслимо. Конечно, герои эльфов не раз сражались с десятикратно превосходящими их силами орков, повергая на Землю сотни врагов и временами даже обходясь без потерь. Но происходило это, как правило, на выбранных самими эльфами и заранее подготовленных в инженерном отношении позициях, на которых появлялась возможность максимально воспользоваться их природными преимуществами. Когда же доходило до рукопашных схваток? М -м -м. Эльфы, которым настолько не повезло, увы, не имели никаких шансов выйти в героя. Об этом не слишком распространялись, но вся верхушка эльфов была полностью в курсе реальных раскладов. Ибо нет ничего более опасного для государства, чем строить свою политику на иллюзиях. Любых, как о собственном могуществе, так и о собственной ущербности. Впрочем, иллюзии о собственном могуществе куда более разрушительны. Кто же такой сидит сейчас рядом с ней? Кого ей повелели сначала приручить, а теперь убить? «Это правда?» — тихо спросила эльфийка, когда наконец сумела справиться с охватившим ее изумлением. Трой покосился на нее раздосадованным взглядом и буркнул. «Ну да, то есть все не так, как ты, наверное, думаешь». Большинство тех, кто погиб от моей руки, были под откатом. Так что они просто валялись на земле или там на полу храма и не могли оказать никакого сопротивления. Так что в подобной победе нет никакой доблести. Угу. Как же тогда можно сказать, что у эльфов нет ни одного великого героя? Ну, почти. Ибо какая может быть доблесть в том, чтобы просто расстрелять сотни орков, зажатых между засеками, завалами и волчьими ямами? и к тому же попавших под многоуровневые комплексные заклинания друидов и магов. «Неправда, Аль-Кюлли!» покачал головой два топора. «Когда я осматривал трупы в Валсеверине, у многих в лапах было оружие, перерубленное твоим мечом. И потом, те две дюжины, что ты положил на галере, разве они тоже были под откатом?» «Там я напал на них внезапно», — сердито пробурчал Трой. «Они просто не были готовы». Северянин расхохотался. «Ну, еще бы они были готовы! Один почти голый человек с мечом в руках нагло лезет на несколько десятков орков. Как им к такому готовыми-то быть?» «Да ну тебя!» — махнул рукой объект текущего обсуждения. «Вечно ты все испортишь, Эрик. Ну кто тебя за язык-то тянул? Теперь вон, иди сам с ними разбирайся!» И он кивнул подбородком на толпу местных, обступивших их со всех сторон и ошеломленно пялищихся на трое. Между тем, толпа начала прирастать все больше и больше. Люди сбегались со всех концов лагеря. Не сами по себе, нет. И даже, похоже, не из простого любопытства. Ну, типа, отчего это тут народ собрался, а? Люди начали сбегаться потому, что часть тех, кто услышал разговор между Сверинель, Троем и Эриком, как-то странно возбудились, и, выбравшись из толпы, побежали по лагерю, что-то возбужденно крича. Так что большая часть тех, кто сейчас сбегался со всех сторон, судя по всему, как-то отреагировали именно на эти крики. Трой тяжело вздохнул и, поднявшись, начал. «Люди, дело в том, что я не...» «Восточный витись, тихо прошептал кто-то. Трой осёкся и озадаченно нахмурился. «Восточный витись, Точно! Орков разит!» — загомонили вокруг. «Нет ему противников! Ночью не спит! Свобода воссияет! Свет озарит!» В этот момент из собравшейся вокруг них толпы выбрался довольно могучий мужчина с всклокоченной седой бородой, в которой запутались пара кусочков лепешки и шматочек жареного яичного желтка. Окинув трое напряженным взглядом, он хрипло спросил. «Э, скажи скажи-ка, чужеземец?» «Почему это за тобой так упорно? Гнались большие люди!» Трой нахмурился. В лагере явно творилось что-то очень необычное, так что отвечать на этот вопрос следовало очень аккуратно. Иначе можно было вляпаться в нечто неожиданное, которое не исключено может заметно помешать всей их команде в выполнении их главной миссии. Ну, типа гостеприимные хозяева этого затерянного в лесах лагеря попросят столь великого воина, сотоварищи, сопроводить к побережью имеющихся в лагере женщин и детей. Настойчиво так попросят. И что в этом случае ему делать? Не с боем же прорываться. Так что над ответом на этот вопрос стоило очень хорошо подумать. Но тут на беду вылез Яхан Ящерица. «Все просто. Мы с Алькюле вырезали в Оркаране полторы дюжны орков». «Орков разит! Орков разит!» — загомонила толпа. А лицо седого полыхнуло странной гримасой, основной составляющей которой была отчаянная надежда. Ящерица же, ничтоже сумняшися, продолжил. «И не скажу, что это было так уж сложно. В конце концов, эти твари также состоят из плоти и крови, и привыкли ночью спать, так что...» Но закончить ему не дали. Вся толпа в едином порыве взревела «Ночью не спит!» После чего люди дружно рухнули на колени и хором затянули нечто вроде гимна. Это было чудовищно. Но ну вот честно. Потому что каждый пел, или вернее, орал, нечто, похоже, когда-то выученное наизусть, но при этом делал это в своем собственном ритме и тональности, который иногда... Даже совпадали. Но очень иногда. И никогда у всех. Так что в звучащей вокруг какафонии невозможно было уловить ни связной мелодии, ни внятного текста. То есть кое-какие слова пробивались сквозь всеобщий рев. Вернее, их еще как-то удавалось различить. Причем, похоже, больше потому, что ранее их уже произносили «не спит», «разит», «бдит», «но и только». С мелодией же было совсем швах. Пришельцы из-за Долгого моря растерянно замерли, ошеломленно глядя на все это действие. Причем хуже всего пришлось Свириниэль с ее тонким слухом. Она пыталась держаться. Более того, первые несколько мгновений она даже пыталась еще что-то различить, но затем с тихим стоном заткнула уши и, пригнув голову, начала пробиваться наружу, сквозь плотную толпу народа, мечтая как можно быстрее куда-нибудь убежать от всего этого ужаса. Причем для нее этот творившийся вокруг ужас был еще более пугающий и невыносим, потому что в гимне, который столь воодушевленно орали окружившие их местные низшие, она с изумлением различила признаки «Эмени легендарио» — особых мифов, издревле внедряемых эльфами в сообщество окружающих их низших, и предназначенных для облегчения управления ими. То есть вот конкретно этого гимна она никогда в жизни не слышала. Но вплетённые в текст мнемонемы, типа столь любимых эльфами «воссияние свободы» и «озарение светом правды», указывали на это столь же явно, как папиллярные узоры неминуемо свидетельствуют о виновности преступника. Манипулятивные технологии вообще являлись хоть и эффективным, но весьма сложным искусством. Число смысловых манимонем, к которым разумные относятся однозначно положительно, относительно невелико. И от расы к расе несколько отличается. Скажем, люди куда более привержены семейным ценностям и почти не приемлют то, что они именуют извращениями. А эльфы, наоборот, очень ценят, скажем так, свободные отношения. Для орков характерно трепетное отношение к небу над головой. А у гномов подобное словосочетание не вызывает почти никаких эмоций. Да что там, разные виды даже среди людей, не то что одной и той же расы, а даже и одного и того же народа, но, скажем, отдаленных друг от друга большими расстояниями, либо живущих близко, но в разных, а часто и враждебных, социальных системах, именуемых государствами, список подобных ценностей может не совпадать. Или, скажем, они могут быть лексически близки, но смыслово прямо противоположны. Например, для одних свободой будет считаться возможность самим полностью определять свою судьбу. А для других это слово будет означать всего лишь желание лечь под сильного, перебежать на побеждающую, как им кажется, сторону, натянуть на себя чьи-то чужие образцы, то есть типа стать как эльфы. Да что там социальные смыслы? Даже понятия красоты могут серьезно отличаться. Например, где-то рыжие волосы будут считаться ярчайшим символом красоты и сексуальности, а на пару тысяч миль в сторону уже являются признаком грязной крови и вырождения. Но понятий, являющихся ценными для всех разумных видов и рас, также вполне достаточно. Например, несмотря на все различия, Большинство разумных крайне положительно относятся к смыслам, олицетворяемым такими словами, как «свобода», «правда», «достоинство», «смелость», «честность». И это открывает для умелых манипуляторов огромные возможности. Вследствие чего эльфы, уже многие тысячелетия считавшиеся признанными мастерами подобных манипуляций, веками не только разрабатывали, но и оттачивали свои методики в этой области часть из которых и входила в особый пул, именуемый Эмени Легендарию. Отличие методик, входящих в него, от большинства других состояло в том, что, во-первых, применяемые в нем методики и технологии были рассчитаны на очень длительную перспективу и, во-вторых, не имели никакой прямой привязки к какому-либо конкретному эльфу, дому или лесу. Они внедрялись в сообщество разумных в интересах всех эльфов, в целом, и были в первую очередь предназначены для того, чтобы практически любой эльф, ну, из числа элиты, конечно, рядовым эльфам, и об обычных манипулятивных методиках было мало известно. Или там эльфийский дом, внезапно попавший в затруднительную ситуацию на территории, на которой в состав менталитета и ценностного аппарата местных жителей были внедрены эти специальные мнемонемы, либо затеявший экспансию на подобной территории, мог бы гораздо легче получить доступ к имеющимся у местных ресурсам. Ну, сами подумайте. Одно дело, когда к вам относятся как к подозрительным чужакам, от которых не ждут ничего хорошего. Или, в крайнем случае, просто нейтрально. А другое, если вас считают выходцами из легенд, в которой говорится, что некто подобный вам должен принести местным аборигенам свободу и демок... то есть достаток и процветание. Чувствуете разницу? Внедрение подобных мнемонем, как правило, происходило именно с помощью устных легенд, сказок, народных преданий, песен, торжественных гимнов и так далее, типа того, что сейчас как раз и орали местные аборигены. Так что, судя по всему, древние эльфы, проживавшие в этих местах перед своим исчезновением, успели таки изрядно поработать над эмени легендарию и внедрить в традиции местных низших достаточное число управляющих мнимонем. Постаравшись тем самым перед собственной гибелью или, что куда менее вероятно, но вдруг, уходом всемерно облегчить своим заморским собратьям будущую схватку со свиномордами. На это указывали такие детали, как именование героев гимна «витязями с востока», потому что «витязь» — это слово из эльфийских преданий. А самый сильный из нынешних владений эльфов, Светлый лес, располагался именно на восток от земли Глыхнык. Ночной характер воспеваемых в гимне победных схваток. Эльфы видели ночью намного лучше людей и заметно лучше орков, вследствие чего широко практиковали именно ночные схватки. И все те же воссияние свободы и свет правды еще со времен войн с гномами, ставших едва ли не фирменным знаком эльфийских манипулятивных технологий. То есть, если бы все развивалось нужным порядком, как только эльфы с восточного континента высадились бы на побережье, люди должны были мгновенно опознать в них тех самых витязей с Востока, о которых они пели гимны и песни и слушали в детстве сказки, передаваемые из уст в уста десятки поколений. И? с радостью устремиться к ним под руку. У Свиринель от гордости за сородичей даже дыхание перехватило. Перед лицом скорой и ясно осознаваемой гибели, иначе героев легенд совершенно именовали бы невитязями с Востока, работать на величие эльфийского народа — это было достойно и заслуживало преклонения. Однако из-за совершенно дурацкой случайности Весь этот титанический труд пошел прахом. Но почему рядом с этим невозможным человеком все всегда происходит не так? Пробившись, наконец, через толпу и отбежав в сторону, ведущая со стоном опустилась на какую-то подстилку, забытую у соседнего костра после того, как ее владелец, судя по всему, рванул вместе со всеми к новоявленной живой легенде своего народа. Немного придя в себя... Эльфийка окинула объект, который как раз в этот момент с ошеломленным лицом оказался буквально вознесен десятками рук над собравшейся толпой, ненавидящим взглядом. Но тут же поспешно стерла с лица эту крайне опасную эмоцию. И так все пошло наперекосяк. Потому что после того, как такая толпень народа уверилась в том, что именно объект и есть тот самый Витязь с Востока, а это уже, судя по тому, с каким воодушевлением они даже не поют, а просто орут гимны, точно произошло, никаким эльфам воспользоваться трудом своих мужественных собратьев, на грани гибели сумевших таки исполнить свой долг перед эльфийским народом и заложить в головы низших все необходимое для его будущего величия, увы, не светит. Так не хватало еще из-за случайной эмоции испортить себе и текущую операцию. Эльфийка встревоженно огляделась, не заметил ли кто ее мимолетной слабости, и наткнулась на наглый взгляд гнома. Тот стоял и нахально ухмылялся. Ну да, гномы были первыми, к кому эльфы начали применять свои технологии манипуляций. Поэтому они успели за долгие тысячелетия войн и вражды накопить серьезный объем знаний в этой области. Вследствие чего Авлин совершенно точно опознал в гимне, эльфийскую работу. И сейчас нагло насмехался над тем, что ее блестящие результаты неожиданно для мерзких манипуляторов пошли на пользу другим. Да еще тем, кого сами эльфы высокомерно относили к низшим. Свиринель нервно дернулась щекой, едва заметно скривилась и, резко развернувшись, стремительно вскочила на ноги и двинулась к выделенному ей шалашу. Слава светлым, похоже, никто, кроме гнома, не заметил ее эмоционального всплеска. Так что за текущую ситуацию пока можно будет не волноваться. А вот подумать над тем, можно ли как-то оккупировать случившийся прокол, очень стоило. Эльфийке было страшно обидно, что столь благородные усилия ее древних собратьев пошли прахом из-за глупой случайности. Устроившись в шатре, Свиринель развязала свой заплечный мешок и принялась перебирать аккуратно упакованные в него свитки с заклинаниями, а также баночки и фиалы с ядами и различными добавками, попутно анализируя имеющиеся возможности. Лучшим вариантом, конечно, было бы просто уничтожить всех низших из этого лагеря, чтобы то, что в манипуляционных техниках именовалось как «ложная идентификация», Умерла бы вместе с ними. Теоретически шанс на это имелся, и неплохой. В конце концов, люди в этом лагере располагались вполне скученно, пищу готовили в больших котлах из того, что могли достать в набегах на склады и амбары, украсть или выследить в лесу, да и спали по большей части на земле, в лучшем случае слегка покрыты охапками веток и ветхими тряпками. Так что какая-нибудь смертельная болезнь или массовое пищевое отравление со смертельным исходом, уничтожившие все население лагеря. Хоть и способны были бы привлечь некоторое внимание, но, скорее всего, в конце концов, получили бы вполне себе устраивающие свиренели Эль или эльфов логичное объяснение. Но все это имело смысл только в том случае, если до самого момента массовой гибели из этого лагеря не просочится ни клочка ненужной информации. В любом другом подобная массовая гибель, скорее всего, послужит лишь укреплению легенды. Ибо если сразу после появления в лагере того самого легендарного витязя с Востока произойдет случай массовой гибели людей в месте такого появления, все, услышавшие об этом, скорее всего, решат, что все это устроили орки, страшно перепугавшиеся того самого витязя с Востока, и попытавшийся убить его с помощью некоего колдовства шаманов. То есть это не развеет, а наоборот, лишь утвердит аборигенов в истинности случившейся ложной идентификации. Тем более, что сам-то, видитесь, несмотря ни на какое колдовство, выживет. Им же еще кочевать по земле глыхнык минимум пару недель, и это в лучшем случае. Так что они точно еще где-нибудь засветятся и будут опознаны. А если еще учесть, что этот самый Витязь с Востока в конце концов поразит темную богиню, то есть местные, очень вероятно, узнают об этом факте не сразу, но ведь точно узнают. Причем даже не обязательно, что им об этом кто-то расскажет. Связать факт того, что Витязь с Востока проследовал в сторону Ахлыкшига, и то, что после этого у орков развоплотилась свежевоплощенная Шикхаора, а свиринель старалась даже мысли не допускать о неудачности миссии. Особого ума не надо. Да вообще, никакого не надо. Самый тупой сообразит. Так что, пожалуй, ни к яду, ни к заклинаниям и проклятиям прибегать не стоит. Галлюциногены? А смысл? Что-то еще? М -м -м. Будь свиринель мастером в области манипуляции сознанием. И главное, сумей она адресировать своего подопечного как это требовалось от нее в первоначальном задании, шанс изменить ситуацию в нужном направлении был бы. И неплохой. Но при текущем положении дел ведущая вздохнула и, не выдержав, снова бросила на человека ненавидящий взгляд. Так вот, значит, как воочию выглядит точка фокуса, о которой так много говорится при обучении провидец. Так именуют объект, Одним своим присутствием, резко повышающий шансы на реализацию одних вероятностей и надежно хоронящей другие. Теперь стало вполне понятно, почему высокородная Костемианель так сильно хотела его приручить. А когда не получилось, столь категорично повелела его уничтожить. Что ж, Свиренель покажет себя достойной стать ученицей великой провидицы эльфов, если выживет. Но теперь это стало для нее уже далеко не самым главным. Если эльфы этого континента, даже стоя на пороге гибели, нашли в себе мужество отбросить страх и работать на благо всех эльфов мира, то она должна хотя бы самой себе доказать, что достойна их.